Глава 30. Вяжем ли мы? О том-то я часто вспоминал, часто думал, что же должен был сказать Кларе и никогда не мог придумать ничего путного. Мой невеликий ум никак не мог вместить в одну лодку и Клару, и Орлова, и капитана-фотографа. Но ведь все на свете имеет свои пределы, свои возможности, а ум мой давно раздулся от материала, который ему пришлось вместить. Папашка! И бесы, летающие руки и головы, желуди и деревья плавали в нем, и только крик Дергача казался светлой соломиной, за которую и хватался я, утопающий в собственном, переполненном уме. Много раз в жизни слышал я этот странный, сырой и вечерний скрип Дергача. Стрелкой, вытянув шею, преклонив к земле острую голову, ходит Дергач около дома в густой траве, и, кажется, вот он рядом, под этим лопухом. Зажжешь фонарик, и не видно никого в траве. То ли пропал Дергач, то ли спрятался, то ли вовсе не было его. Невидимый, неуловимый, скрипит он под нашими окнами каждую ночь, а глазу не поддается. Между двух дергачей стоял я. Скрипуны медленно приближались друг к другу, и я стоял на том самом месте, где они назначили встречу. Место это надо было скорее освободить. Вдруг дергачи замолчали. Наверное, подошли ко мне так близко, что скрипеть было стыдно. Притихли дергачи, которых иначе называют «крастелями», а над лесом, над шуршуренным домом Стоял огромный северный крест, который, кстати, иначе называют «Созвездие лебедя». «Капитан — Капитан! — крикнул я. — Пошли в дом. Надо попрощаться и плыть дальше. — Давай так поплывем! — неожиданно близко отозвался капитан. — Давай так поплывем, не прощаясь. Заночуем в лодке, а то как бы чего не вышло. «Обойдется — Обойдется! — сказал я и вошел на крыльцо. Приоткрыв дверь, мы заглянули в комнату. Орлова и Клары за столом к удивлению моему не было. У керосиновой лампы сидели Кум, лёха и Шурин. У каждого из них мелькали в руках сверкающие стальные прутики. Остро отточенные, они шевелились, позвякивали, а у лёхи даже прищелкивали. У него и прутики были особенные, с красными кровавыми шариками на концах двадцать два двадцать три добираю бормотал лёха сорок восемь поднос себе колдовал шурин увидев эти прутики ум мой невеликий отороел особенным колдовским прибором показались мне они в первую минуту и поразительно было что у шурина на концах этих прутиков шевелился черный мужской ножной носок с огромной пяткой тут я заметил, что и у других приделано что-то к прутикам. У Хоботова — варежка с охотничьим пальцем, а у Кума что-то длинное и черное, отчасти похожее на штанину. Наконец я сообразил, что прутики — это вязальные спицы, и понял, чем занимается вся компания. Они вязали. Мирное это занятие показалось мне диким, несуразным, предательским и опасным. Жутковато было, что и летающая рука занималась этим немужским делом. Никто не поднял головы, когда мы вошли в комнату, никто не оторвался от вязания. Завороженно, глядя на сверкающие спицы, мы присели на лавку у стены. Картина неуместного вязания сразила капитана. Сидя на лавке, тревожно вертел он головой. «Извиняюсь», — сказал он, откашлившись, — «вы что же это, вяжете, что ли?» Никто не ответил. В тяжелом и мертвом молчании из-под стола вдруг выкатилось какое-то черное, пушистое и круглое существо. Повертевшись посреди комнаты, оно всосалось под стол. Это был пухлый и мохнатый кошачьего склада клубок шерсти. Кум, наконец, щелкнул спицами, положил вязание на стол и поднял к нам глаза. «Внимательно, внимательно!» Строго и сосредоточенно разглядывал он нас с капитаном. «Вот вы спрашиваете, — сказал кум, — вяжем ли мы? Отвечу откровенно. Да, мы вяжем. Но и нас интересует, вяжете ли вы?» «Как, то есть?» — не понял капитан. «А так очень просто. Вяжете вы или нет?» Расширивши глаза, глядели мы с капитаном на кума Кузю и не знали, что же ответить на этот простой и чудовищный вопрос. «Что за наваждение?» — думал я. «Откуда взялось это вязание? Какое отношение имеет оно к самой легкой лодке в мире, к моему плаванию, к мечте?» Нет, никогда в жизни не увязать мне, что происходит в мире, в людях, во мне самом. Пора, в конце концов, подумать, вяжем ли мы.